Девушка лежала на операционном столе с пораженной от ожога кожей на лице и почти обуглившимися ногами. Сирена продолжала выть, и время от времени мигал свет. Мужчина с полностью седыми волосами и дроид оперировали и что-то вставляли в грудь девушки. Разрезав кожу на правой и левой руках вдоль, мужчина вложил внутрь трубочки с множеством отверстий. Отойдя, взяв пульт со стола, Мужчина нажал кнопку, и из трубочек внутри поползли капли полупрозрачной голубоватой жидкости, которая сращивала все раны, разрезанные ранее. Когда грудь была восстановлена до первоначального вида, мужчина приступил к голове и ногам. Ноги частично пришлось ампутировать и заменить их биопротезами, стоящими в углу. Когда все было соединено и подключено, снова нажатая кнопка на пульте, и ноги срослись без следа, приняв тот же цвет, что и тело. Протерев пятки тряпкой, он нажал кнопку на пульте, предварительно положив на стол рядом, что разбитые им же часы. Увидел, как из пятки пошла легкая пена серого цвета. Она набросилась на часы, как голодный зверь на еду, и через секунду на сам стол, и пошла дальше, волной, медленно истончаясь, при этом задев робота, который тут же замигал удивленным шаром глазом и, превратившись в старичка, радостно захлопал в ладоши, изредка подпрыгивая. Девушка ходила по комнате лаборатории и спрашивала дроида о всевозможных вещах. Проходя мимо, касалась шара и говорила, что согласна или что запомнила. Крики, ругань, свет моргает, дроиды тащат по коридору и закидывают в корабль, а девушка, прячась, пробирается в лабораторию, где ее отец собирает вещи и приборы. Туда же врывается молодой человек и, крича и угрожая, отбирает небольшой пульт, Убегает, напоследок выстрелив в голову отцу девушки. Девушка, рыдая и едя, как на привязи, заходит с молодым пилотом в легкий эсминец и стартует в полуразвороченные ворота станции. Мужчина заходит в дверь крохотного помещения с пультом, ставит на пол еду и воду, нажимает кнопку и собирает в особые колбы пену и голубую жидкость с руки. Поверхность планеты нангулов. Грустная девушка, окруженная нангулами, гуляет по едва различимой тропке среди растительности. Нангулы при этом парят над поверхностью, слегка двигая плавниками за ушами и на спине. Они разговаривают, и девушка рассказывает им, как все произошло. Нангулы снуют между двумя столами, на которых лежат две девушки, и, вытащив из головы одной из девушек шарик, с помощью луча переносят его в голову другой. Девушка снова гуляет по планете, но на этот раз веселая, озорная, постоянно щебечет на их языке с одним из ангулов-докторов. Пройдя мимо поломанного двигателя при входе в город-башню, машинально легко бьет его пяткой, и двигатель за считанные секунды восстанавливается, а волна серо-черной, еле заметной жижи, ползет к лифту и тут же восстанавливает стоящие рядом покореженные пушки и турели, только что разгруженные из лифта. Корабль с каким-то пилотом опускается на планету с горящим, как золото песком и чистейшей водой, просматриваемой насквозь, где плавает масса рыб и других животных. Девушка встречает пилота за пределами космодрома на пляже, болтая ногами в воде. Он подходит, и они целуются. Мужчина, раздевшись, бросается в воду и достает для девушки гирлянду зеленых комочков. Они едят ее с обеих сторон и встречаются посередине. Я очнулся, внезапно поняв, что этот человек — это я сам, а та девушка — никто иная, как Алиса. Но почему я? И почему на моей родной планете? И что самое главное, я не могу понять, либо это мой сон, либо ее грезы, либо это будущее. А не та ли эта система, которую вложил в нее ее отец, и что не смогли понять нангулы, Судя по всему, я так и не узнаю этого. Но зато я знаю теперь, кто передо мной. Сладкое, непонятное чувство переполнило меня и защемило сердце. Нам не суждено было быть вместе с Кристиной, и это мне теперь стало ясно. Но Алиса — это ее сестра-близнец, и если я ее верну из грез, я обрету свою любовь, ту, что когда-то так несправедливо потерял». Я снова закрыл глаза и погрузился в совсем другой мир. Мир микросхем, чипов и соединений, которые контактировали с основным мозгом и заменяли мозжечок и некоторые другие части основного мозга человека. Причина нашлась не сразу. Я понял это как бы шестым чувством. Несколько важных контактов отошли от пластины-переходника между нейронами мозга и платой. Но как соединить это? Мне пришла мысль... А что, если нарастить эти самые нейроны непосредственно на плату? Плата вроде из какого-то неизвестного мне материала. Если до сих пор нет отторжения, то надо попробовать это сделать. «Есть проблема», — сказал голос Эйнштейна откуда-то сверху. «Это нельзя сделать хирургическим путем. Это может сделать только она. Надо ей сказать об этом». Картинка сменилась. Я сижу на пляже рядом с Алисой и смотрю в воду, Подняв на нее взгляд, я спрашиваю. «А ты умеешь лечить болезни?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Просто тут у нас кое-кто мучается с головной болью, и не мешало бы ему помочь». «А кто это? Покажи, я помогу». «Ты будешь смеяться, но это ты сама». «Я тебя не понимаю. При чем здесь я? Я же здорова». «К сожалению, нет. У тебя что-то в голове не так. Видишь, ты даже рукой пошевелить не можешь». В глазах появилось сначала удивление, потом страх. Она задергала плечами, но руки висели как тряпки. Погоди, погоди, успокойся. Прости меня. Я полный дурак, глупец. Мне не надо было так прямо говорить это. Прости меня. Как тебе помочь? Нет, нет, нет. Не надо опять. Я не хочу лежать пластом после этого страшного солнца. Нет. Папа, помоги мне. Странно ласковый бархатный голос прозвучал как мелодия. Соберись, Ты можешь двигать руками и ногами. Ты помнишь, как я тебе говорил, что в тебе есть сила? Ты помнишь, что эта сила делает? Она лечит. Выпусти ее, выпусти ее на свое тело, и ты сама себя вылечишь. Но я не могу пошевелиться, как я это сделаю? Я помогу тебе, а еще тебе поможет он. Я очнулся и увидел, как с правой и левой ладоней Начало еле-еле течь едва заметное голубоватое вещество. Я взял ее в руки и приложил к вискам. Голова тут же покрылась слегка голубоватой корочкой, которая впиталась внутрь. «Теперь надо только время», — услышал я со своего компа на руке голос Эйнштейна. Весь следующий день я чинил испорченное, с помощью резака вырезал двери шлюза и заварил наглухо дыру, починил несколько выгоревших узлов стыковки и проверил работоспособность компа, а когда с его дисплея весело подмигивая выскочила рожа этого старикана, я, скорчив кривую мину, бросил уставшими руками электрощипцы автоспайки и глазами наткнулся на несколько дисков, кружащих надо мной из-за временно отключенной гравитации. На одном из них были нарисованы люди с старинными инструментами, все татуированные и причесанные в стиле, страшно сказать. Надпись на диске рядом с людьми, прочел для меня Эйнштейн, это Скорпионс. На других дисках было написано Стартер Voyager Эра, Золотой сборник диджея и Космические приключения робота Твинки. Было также пять дисков без надписи совсем и два диска тех, что я уже перевел на сверхнадежную флеш софтом для старого компа корабля. Когда были завершены неотложные дела. Я поел и присел за пультом для осмотра и корректировки, если понадобится курса. Хотя курс это было мягко сказано, мы кувыркались и дрейфовали по курсу выброса из прыжковой дыры. Окружающее пространство было на многие «К» завалено кусками железа и обломками астероида, с которыми прилетел я. Он, оказывается, неплохо почистил внутренности прыжковой дыры. Она уменьшилась в два раза и в той же пропорции ускорила свое вращение. Это не сильно радовало потому что дорогу домой теперь надо было искать другую. Среди обломков Эйнштейн засек маленький кораблик. Похоже, это был спасательный бот. Аккуратно лавируя на маневровых двигателях, кстати сказать, их не коснулись поломки, я добрался и захватил лучом грузового отсека бот, затянув его внутрь. Корабль, невероятно старый, стоял внутри грузового отсека. Его поверхность была буквально отшлифована пылью, но сам корабль был цел на удивление. Особенно после такой передряги, его как минимум должно было сплющить. Да и сделан он был явно не для человека, а для существ, похожих на нангулов, только у этих существ немного другое строение тела. Открыть удалось только с двенадцатого раза, и то после подсказки чужого. Он подбежал и силился дотянуться до махонького пупырышка на лобовой поверхности. Этот пупырышек после прикосновения отозвался несколькими изменениями в цвете, и открылась панель, со странными символами, расшифровать помог также чужой. Он начертил на полу похожую панель и показал последовательность нажатия. Капсула медленно и нехотя раскрылась. Там был один скелет, высушенный, как мумия. Это был нангул, только кожа его была другого цвета, и конечности были расположены по-другому. На панели приборов мигал огонек. Оставив расшифровку всего чужому и Эйнштейну, я аккуратно вытащил мумию. Сняв все биопоказания и взяв образцы ДНК, я завернул тело в плотный плексиглаз-мешок и, отдав честь, похоронил тело по капитанскому уставу, выпустив в открытый космос. Прошла неделя с момента, как я очнулся после выхода из дыры. Весь ремонт был завершен, Алиса еще не очнулась, Чужой и Эйнштейн закончили расшифровку бота. Записав на мою плату памяти язык, они запустили запись. «Энные исчисления энного года». Говорит Пфунф Гунтрут из рода соискателей. «На корабли напали. Многие эвакуировались. Второй корабль успел войти в прыжковую дыру, но задел ее, и часть корпуса отвалилась. Теперь там, где он выйдет, роду техноземов придется трудно. Они не могут жить при слабой гравитации. Я получил удар о корпус развалившегося Сурдутла От удара испортились передающие линии мощности к двигателям». Замыкание вызвало реакцию вращения и ускоренной тяги. Выйдя из одной системы и пройдя насквозь другую, я влетел в прыжковую дыру, закрутив ее искажениями гравитации бота. Прошу прощения у всех моих собратьев. Пусть жизнь их будет долгой, а не как у меня. Я виновен в этой катастрофе. Я не учел, что существа могут обладать таким разрушительным оружием. Простите и прощайте. Я выпускаю весь дыхательный состав. Я казню себя по уставу рода соискателей. Эйнштейн, попробуйте собрать и зафиксировать максимум информации из памяти бота, а также, если что подойдет, разобрать его для ремонта. Да, капитан. Чужой, подсоедини, пожалуйста, кабель, который я тебя просил протянуть. Раздался удовлетворенный свист, и быстро орудуя оставшимися нормальными клешнями, чужой подсоединил кабель под панель бота. Капитан, простите, но информации слишком много». Я бы посоветовал перенести некоторую часть данных плат к нам под приборную панель. Переносите. Главное, чтобы проблем не возникло. Я пошел проведать еще спавшее в моей каюте прекрасное существо. Она спала, мирно улыбаясь. От слабой гравитации ее волосы, слегка наэлектризованные, плыли над головой. И я снова вспомнил прогулку по белому песку в тени здешних пальм. Красивый, синий, со звездочками из золота берет, серьги в виде рыбок из алмазов террока планеты Алмазных Королей, и небольшую цепочку с кулоном, которую она берегла и которую она никому не показывала. Даже мне. Капитан, все закончено. Платы памяти встроены в комп. Теперь у нас 7 на 10 в 48 степени терабайт свободной памяти и 4 на 10 в 23 степени заполнено нашей информацией и информацией с бота. Также сняты части комп бота и установлены в систему. Прошу разрешения на перезагрузку. «Перезагрузку разрешаю. Только не забудь, ты мне нужен, старикан варчливый». Ответа не последовало, но замигавшие огоньки на дисплее портативного компа на руке известили. Комп корабля перезагрузился и обновился в соответствии с нынешними установками. «Я все знаю!» «Ой, простите, капитан, но столько информации я никогда не имел!» «Эх, как хорошо жить!» «Да, капитан, я теперь знаю, не только где мы находимся», но и то, что возвращаться нам всего ничего. Через 23 прыжковые дыры и системы с двумя дружественными и одной крайне враждебной расами. Мы всего в четверти вселенной от нашей галактики. В четверти вселенной? Ты издеваешься? Я до конца жизни не доберусь. Нет, это быстро. Тем более у вас на корабле есть свой портативный создатель прыжковых ворот. Он прекрасно перемещает как между рядом стоящими солнечными системами, так и внутри любой солнечной системы. Есть только одна проблема, зарядов всего 12, так что придется большую часть пути проделывать своим ходом. Кстати, я приказал чужому немного помудрить с обоими реакторами, и теперь они будут работать вместе, и никакие импульсы не заглушат их. Проще говоря, у вас теперь вечный реактор с в два раза большим выходом энергии, и небольшое усовершенствование, созданное с помощью вас, нам позволит воссоздавать батареи щита каждые 2-3 минуты. Я, конечно, тебя не понял, но давай попробуем. Я направился в батарейный отсек, предварительно захватив инструменты. Там уже копался чужой, шустро орудуя клешнями. Он тащил нечто похожее на кабель, пропуская его сквозь отверстия, прорезанные им же в переходах. Когда все было закончено, устройство напоминало аппарат для заливки джема из папайо в тюбики для космонавтов. Только вместо джема были частицы, а вместо тюбиков использованы батареи щита, своеобразные капсулы для хранения данных частиц. За 10 минут пять батарей было заполнено частицами. Но они были совсем не такими, какие были раньше. Их было гораздо больше, и они вместо желтоватого мерцающего сияния были белые. Хотя и не совсем. Присмотревшись, я понял, они не белые, а переливаются всеми цветами радуги и, сочетаясь вместе, дают белый ровный свет. А что с частицами? Почему они изменились? Небольшое усовершенствование, капитан. Они поступают непосредственно из реакторов, при этом очищаясь в специальном фильтре, взятом с бота. Они позволяют не только увеличить способность щита, но и улучшить аэродинамику корабля во многих средах. Даже под воду можно нырять и в кислоте купаться. Щит защитит. Ммм, что-то не верится. Ну, будущее покажет. Ладно, пора домой. Выстрой курс и стартуй. Да, капитан. Трое суток пути прошли без проблем было пройдено 18 прыжковых дыр. Тело ломило из-за перегрузок. Счет времени был потерян из-за свойств прыжковых дыр преломлять время. Мы почти дошли до главной прыжковой дыры между галактиками. Оставалось всего ничего. Две системы, где находилась враждебная раса, похожих на доисторические существа, особей с особой биологией, у них вместо крови была кислота, и в качестве дыхания они использовали азот, а не кислород. Эта раса была враждебно настроена против людей с момента, когда мы попали в Галактику 2. С той поры было сделано масса открытий, в том числе как гиперворот, так и гипердыр, которые впоследствии начали называть прыжковыми. Военными даже был разработан способ создания гипердыр в любую точку галактики, но это требовало колоссального количества энергии. Раса этих тварей облюбовала для поселения в Галактике 2 несколько планет. Но, как потом выяснилось, Именно на этих планетах был уникальный сплав, который нельзя создать ни в одном производственном куполе. Именно он, этот самый сплав, и использовался для создания прыжковых дыр. Сами твари не знали этого. Но когда началась война, они запустили к нам вирус, который был почти неизлечим, как когда-то спид. Но этот вирус имел маленькую особенность. Он заставлял мозг человека вещать на определенной частоте все знания, которые в нем имелись. И самое гадостное было в том, что распространялся вирус в воздухе. Когда удалось избавиться от эпидемии вируса, они знали о нас фактически все и сами научились создавать прыжковые дыры. Нам удалось избавить галактику-2 от них, но они остались на родной планете в галактике Мёбиуса. Эта галактика, где сейчас находился я, была неправильной формы из-за бешено вращающихся двух одинаковых черных дыр в ее центре, что придавало галактике вид ленты Мёбиуса со стороны. Главная прыжковая дыра из этой галактики была невдалеке от солнечной системы зеленого карлика, и наш путь проходил именно в эту систему. Но главный дом этой расы, родная планета, была в системе серебристого солнца, очень редкого во многих мирах, потому что солнце это было с очень интересными свойствами. Оно почти не излучало радиацию, зато свет и электромагнитное излучение было такое, что любой прибор сразу сгорал, попадая в его поле влияния. И именно поэтому операция по подавлению агрессии армии Галактического Союза, который распался после провала, потерпела крах, и сотни кораблей были буквально сожжены и составили кольцо погибающего хлама вокруг этой системы. Включив защиту и систему стелс, мы двигались между кораблей, погибших в этой войне. Наша задача была добраться до противоположной части системы, где и находилась гигантская прыжковая дыра в Галактику-2 — «Новый мир». Эйнштейн предложил мне попробовать использовать портативную прыжковую дыру. Зарядов у нас оставалось только 8 после того, как мы попали в эту систему. Я уже научился пользоваться ими. Нужно было развернуться задом в ту часть, куда надо прыгнуть, выстрелить зарядом, потом войти также задом в создавшуюся воронку точно посередине. Я проделал нужные операции. Щит надежно защищал от излучения звезды. Пройдя сквозь дыру, мы оказались в одном «К» от базы этих существ и в трех «К» от прыжковой дыры. Я вошел в боевой режим и рванулся к дыре. Путь мне преградила 15 кораблей и около десятка отделилась от базы. И завертелась. Все пятнадцать кораблей стреляли по мне. Я уворачивался, едва не теряя сознание. Стрелял в ответ и снова уворачивался. К подходу десятка кораблей, тех, что отделились от базы, семь из пятнадцати напавших кораблей были изуродованы в клочья. У меня осталось только две батареи щита из тридцати, и одна турель отказала. Ракет не осталось, но пушки, что были установлены над гулами, били так, что линкор мог бы позавидовать. Только расстояние, на которое они били, было не слишком большим. Зато другая турель била так далеко и так быстро выводила их щиты из строя, что с трудом, но я выигрывал бой. Они рассыпались, открыв мне путь к прыжковой дыре, и я этим воспользовался. Я проскочил под самым носом у тех десяти и вошел в дыру. Десятикратное ускорение известило о проходе в гиперскорость. Меня мотало не в пример сильнее, чем в прошлый раз. После выхода из дыры я спросил Эйнштейна, как дела. Ответ был озабоченным. «Капитан, есть проблемы. Мы не можем сейчас заправить батареи щита, и их у нас осталось только две. И еще одна проблема...» «Какая?» «Во время боя была повреждена турель и часть корпуса под ней». В момент входа это не было критично, но, пройдя сквозь дыру, мы потеряли почти весь кислород. Его осталось лишь, чтобы долететь до ближайшей планеты. «Так в чем загвоздка?» «Мы находимся на территории Федерации». «Угу, ясно. Мы можем пройти мимо планеты, но шанс, что мы сможем добыть из соседнего газового гиганта кислород для корабля, минимален «М-да... Ну ладно, тогда давай рискнем». С федералами я встречаться не хочу. Мы стартовали и полетели к голубому газовому гиганту, а я лихорадочно думал, какова плотность воздуха и на какой высоте надо находиться, чтобы добыть кислород. Узнав данные о Эйнштейна по давлению и массе на гиганте, мы начали спуск. Щит держался хорошо, но индикатор частиц медленно пополз вниз. «Эйнштейн, вытащи наружу анализаторы газа». «Есть капитан. Вот данные». Нам опускаться еще два километра. Но там гравитация такова, что мы не сможем подняться наверх. «Ну что, рискнем», — сказал я, слегка затуманенным от нехватки кислорода голосом. Опустившись и зависнув с работающими на полную двигателями, я приказал чужому, чтобы он начал перекачку газа в очистные фильтры, когда убедился, что за бортом кислород. Мы находились в похожей на жидкость субстанции, которая грызла обшивку слегка искря. Щит защищал, но недостаточно. Кислород грыз металл при таком давлении резво. Когда давление в фильтрах поднялось, я включил все, что можно, но корабль продолжал медленно опускаться на поверхность, рискуя быть раздавленным. Тут я вспомнил. А что, если создать прыжковую дыру? По идее, меня должно было выкинуть почти за пределы Солнечной системы. У последней планеты, где добывали металл, бедные рудокопы. Там же находилась тюрьма Федерации. Я нажал на спуск. Сначала ничего не происходило, потом сильнейшим потоком меня затянуло внутрь. И я потерял сознание. Очнулся я сидящим в кресле в своей каюте. Разбудил меня писк чужого. Мы находились на поверхности планеты Рудокопов. А самое интересное, это было то, что когда я пришел в рубку и заглянул в монитор, я увидел, что у планеты появилась атмосфера и почти такая, как у моей родной планеты, Золотистое небо с розовыми облаками, которые сейчас собирались в гигантскую тучу, с которой впервые на планете произойдет первый в ее жизни дождь. Это было очень красиво. Эйнштейн мне рассказывал, что и как произошло. Оказывается, когда я создал дыру и прошел сквозь нее, я оказался в нескольких километрах от поверхности планеты. Вслед за мной, выбрасываемый как гигантским пылесосом кислород из газового гиганта, попал в зону действия гравитации планеты. И был притянут весь, что успел выйти из газового гиганта, который, в свою очередь, уменьшился в размерах на треть. А самое интересное было в том, что прямо перед кораблем по голой поверхности бегали люди и, снимая с себя скафандры, умывались дождем. К кораблю подошел радостный военный, и, переговорив с ним, Эйнштейн впустил его в шлюз. «Добрый день, капитан! Вы сделали чудо, о котором мы не могли и мечтать! Мы на этой планете просто гнили!» «Тут было мало пищи, мало воздуха, мало воды. Вы буквально спасли нас?» «Недавно канцлер поднял налоги на воздух, пищу и воду, и мы вынуждены были работать за троих, чтобы прокормиться. Теперь с такой атмосферой мы сможем делать все, что нам надо. Просите, что хотите у нас. Я, можно сказать, хозяин местной верфи, так что, если есть какие-то поломки, то мы их устраним, и плевать, что будет потом. Хоть вы и не из наших, я видел ваш флаг, но мы сделаем все, что вы захотите». Раздался голос Эйнштейна. «Молодой человек, хоть это и случайность, что мы помогли вам, но у нас есть просьба. У нас несколько поломок и уничтожена турель. Хотелось бы это починить». «Хорошо, для вас сделаем все», — я добавил. «И было бы неплохо, если бы нам разрешили беспрепятственно войти в вашу солнечную систему». «С этим посложнее, но и это решим. Я переговорю с братом». Он вышел и направился бегом к шлюзу. Через пять часов корабль был починен, и мы вылетели из дока. На небе все еще клубились облака, но большей частью оно было чисто. Выйдя с орбиты и пройдя несколько гиперворот, везде называли пароль, который сообщил нам Кларк, так звали того военного, мы прибыли в систему, где была прыжковая дыра, ведущая к Нангулам. Пролетев ее всю, мы уже собрались влететь в дыру, но нам преградила дорогу станция, сообщив, что вход в дыру закрыт до выяснения обстоятельств гибели флота. Тогда нам пришлось лететь через восемь прыжковых дыр в обход. Когда я достиг родной Солнечной системы, я сел на планете и зашел в ближайший бар. Делать мне все равно было нечего, Алиса все еще спала, ее затянувшийся сон меня тревожил не меньше, чем то, что я услышал в новостях. Карл Каррузо разыскивался за нападение на четыре транспорта и уничтожение двух станций, блокирующих прыжковые дыры в системе пиратов. За его голову была назначена награда в 3 миллиона кредитов. И было сообщение о мобилизации всех военных, связанных с нападениями пиратов на ключевые узлы нашего государства. Также было сообщение о том, что пираты напали на верфь Федерации и захватили почти полностью достроенный новейший линкор. Новости были серьезнее некуда. Связавшись с Эйнштейном через портативный комп, я приказал, чтобы «восьмерку» на белом фоне флага перечертили двумя линиями, означающими «вражду до смерти» на языке наемников. В свою очередь Эйнштейн сообщил мне, что Алиса проснулась, и, надев антиперегрузочный костюм Нангулов, ушла, предварительно починив несколько десятков систем и дроида чужой. Дроида блоху она разобрала и взяла с собой электронную начинку. Не прошло и двух минут, как ко мне подлетел новейший дроид-ремонтник, способный проводить ремонт даже на гиперскорости снаружи. Это был похожий на обтекаемый овал дроид с полумиллионом функций. Мечта любого капитана. Такие дроиды стоили очень дорого. Они имели свой собственный щит. Они передвигались в пространстве, используя антигравы и особые системы магнитного поля. Дроид пропищал знакомым мальчишеским звонким голоском. «Капитан, корабль починен, готов к взлету. Блаха, ты?» «Да, капитан, но название у меня немного поменялось. Но для удобства продолжайте меня так называть, как раньше». «Где Алиса?» Она пошла на пляж, сказала, что откуда-то помнит это место. Я рванул от двери, сел в ближайший сфероплан и помчался в столицу. На остров с белоснежным песком. Я нашел ее на том самом месте, где сидела Кристина. Она сидела на камне, на пляже. На ней был антиперегрузочный костюм нангулов, специально для женщин, но чудовищно измененный и стилизованный так, что и не скажешь, что это именно то, что должно защищать от перегрузок. Он был ярко-красного цвета, металлические части были изменены до неузнаваемости, Подогнаны так, что казалось, это кожа с выборками и оторочками. Мощные наплечники отодвинулись, создав складки и оголив плечи. Голова была без шлема, а на спине было нечто типа маленького рюкзачка. И еще Алиса явно перекрасила волосы. Теперь это были рыжие с золотым отливом прекрасные длинные волосы, накрывающие плечи и лоснящиеся своими завитками в свете трех солнц. Я стоял за пальмой, открыв рот, боясь спугнуть это мгновение. Мне вспомнилось, как Кристина сушила свои волосы именно на этом камне и именно в такой позе, наблюдая, как невдалеке от камня проходят стаями рыбы, мигрируя за планктоном и охотясь на папайю. Как ползли по берегу крабы, тоже завезенные сюда людьми. Как садилось зеленое солнце за горизонт, превращаясь в бриллиант из-за облаков и чистейшей воды, которую фильтровали водоросли и кораллы. Запищал комп на руке и встревоженный голос Эйнштейна заявил. — Капитан, к планете приближается неопознанный флот из линкора и трех десятков кораблей. — Скоро буду, — быстро ответил я и, повернувшись, увидел пустой камень.